Глава двадцать вторая. Первая зацепка. Систематизируем. В зал ресторана влетает эффектная блондинка. Чтобы привлечь внимание, она прокидывает на себя целый поднос, а после проводит уикенд в империале и располагается в номере напротив апартаментов главы компании. Не слишком ли много совпадений? — Тебе не кажется это подозрительным? — переспросил Орлов, сидя за рабочим столом своего личного номера в Империале. — Как не кажется! Кажется! — из динамиков селектора раздался на смешливый баритон. — Очень подозрительно, мне кажется, тот факт, что ты бросил Светку в городе, чтобы почистить перышки очередной курочки. Как только Светка все это терпит! И что я должен обо всем этом думать, а, друг? В таком ключе ничего. Это тебя не касается. Как ты не касается? Она же моя сестра. Сама виновата, решила устроить мне танцы с бубнами прямо за столом. Но так нефик было провоцировать её на глазах у всех, брат. Не понял? Да что тут непонятного? Всё было бы в порядке, Кир, если бы ты так не пялился на крем-брюле под малиновым сиропом. Я имею в виду ту неуклюжую блондику. «Осторожней!» — негромко предостерег Орлов. «Да еще при Светкиных подружках!» Запали никак не мог остановиться собеседник. «А что такого?» Ее так сама Светка окрестила, сказала, что вырядилась-то в какое-то блеклое платье цвета просроченных сливок и даже волосы не потрудилась уложить. Короче, сплошное недоразумение, если верить сестрице. «Представь!» какого ей было наблюдать, как ты впирился в эту несуразную особу, да ещё и с ног до головы залятую вином, соком. Что? В том бокале был сок? Да какая разница? Рядом с тобой Светка такая, сияешь из себя расфуфыренная, а ты её игнорируешь и на крем-брюле просроченные заришься. Глядски расхохотался во всё горло, видимо, очень довольный собственным искрамётным коллабором. Орлов недовольно поджал губы, но прерывать друга не спешил. Он всегда предоставлял собеседнику возможность высказаться. "Это же удар под дых для любой бабы, а для Светки вообще тройной вышел. Она посчитала, что проигрывает блондинке втрое. Эта Светка-то с её-то самомнением не смеешь", опять хмыкнул Сыгрецкий. Она же у нас в семье сам и что ни на есть пуп земли. Причем сама-то ничего и не сделала, чтобы звание избранной заслужить. Хотя нет, сделала. Такой ор устроила в первый же день, когда из роддома прибыла. Помнишь же, как я заморачивался, когда нам по десятке было? Помню. Ты тогда и домой возвращаться не спешил. Допоздна по подворотням шастал. Точняк! Как раз в то время та заморочка с хвостом и приключилась. Эх, и шуму было, помнишь? Как не помнить? Свой разговор с отцом до сих пор помню. А прикинь-ка, кого мне было? Мне мой отец внушение сделал, а потом и от твоего досталось. Правда, от своего я физическое получил, а твой целый час мне мозги допросом парил, а потом еще час о смысле жизни вещал. Отец с тобой говорил? — А как же! Заявил, что должен понять, стоит ли ограничивать мое общение с его отпрыском или дать на него свое высочайшее дозволение. — Не знал. — А что ты молчал? — Да он же с меня слово взял, чтобы тебе ни-ни. А вот твоего отца разве забалуешь? Мужик-кремень был. Не поспоришь. — Но мы отошли от темы, Валер. — А что там по теме? — А что там по теме? Ресторан, крем-брюле, тройной удар. А, так ты к тесветке, что ли, опять? Ты сказал: "Это удар под дых для любой бабы, а для Светки вообще тройной вышел". Ну ты мегамозг, как ты всё помнишь-то? Ведь ему сказали именно так. Потому что целых 3 гарпии у Светки в свидетелях оказались. Она ж смотрину устроила. Чьи? Да твои. Чьи же ещё? Ой, ты подтверждаешь, что твоя сестра устроила мне смотрины? Что-то вроде, насмешливо подтвердил собеседник и вдруг схватился. Только я ничего тебя не говорил, слышишь? А то не сносить мне головы. Я ведь её предупреждал, что тебе не понра подробнее о гарпех. Холодно распридился и кивнул. Собеседник громко и протяжно вздохнул. образовалась неловкая пауза Этот трой её подружки-болтушки недалеко от вас сидели. Одна блондинка, натуральная, кстати, и вообще ничего такая на Ольгу откликается. Фамилия Иванова. Вторая, вторая брюнетка престарелая, галка Федякина. Ну, а третья рыженькая это Еленка Ерёмина, тоже старая дева. Кто такие? Договорю да же, подружки сестрёнкины. Подробнее, приказал Кирилл. А, ну, Федякин она так ничего из себя не представляет, шырпот рев носит, воспитателем в детсаду трудится. Что значит ничего из себя не представляет? Ну не мордашки смазливые, ни денег. Всё у Светки до зарплаты стреляет. Понял. Елена Ерёмина. — Не-е-е, уж ты запомнил. Не отвлекайся. Еремина училкой в школе пашет. Может, потому и всегда такая, вся из себя, на нерве. Правда, с финансами у нее получше дела обстоят, потому как любовник имеется. — Кто? — Да хмырь какой-то. Авторемонтную мастерскую держит. — Сирожей, — кличут. Только Еленка давно мечтает сменить кошелек. До да кандидатов достойных не находится. Ясно. Третья. Ольга Иванова. А та самая стоящая из трёх. Светки на равесница вроде. О этой курочке всё в шоколаде. И спонсор достойный, и бабы к куро не клюют. Ну, то есть другие куро не клюют, потому как сама всё склёвывает. Что ты тебя совсем повело? заметил Орлов. Да До от твоего допроса уже мозги всмятку, брат. Чего ты к этим бабам прицепился-то? Расширяю кругозор. Кто спонсор третий? Да куда же его расширять-то более? Он же у тебя и так во какой! На том конце провода послышался звон стакана. Черт! — завопил Грецкий. Стакан опрокинул. А он ведь поселедний был. Полный в смысле? Светка же весь в вискарь в унитаз спустила. Так что должен будешь, Орлик. «Разберемся. Кто спонсор блондинки?» «Оленьки-то! А вот этого не знаю, дружище, не обессудь!» «Серьезно, — ответил тот. Она его в секрете держит. Даже от Светки. Прикинь, какой-то крутой чел. Ну, в смысле уважаемый. Маститый такой, знаешь?» «Маститый, — говоришь? Ты неплохо осведомлен», — заметил Орлов. «Ну так, держу руку на пульсе. Продолжай». А что тут ещё скажешь? Эх, представляю, что сестрице потом от этих корейцев выслушать пришлось. Динамики в нофер изразились громким смехом, теперь несколько наигранном. Я услышал тебя, негромко проговорил Орлов. собеседник что-то неразборчиво пробурчал. Ладно, оставим это. Пусть твоя сестра побудет в городе. Мне нужно, чтобы она до понедельника пришла в себя. А там разберёмся. И что я должен подумать после таких слов, а? Бро, хотел помочь сестре, а всё испортил, да? В голосе по селектору проснулось сожаление. Не о том думаешь, Валер. Мне нужно, чтобы ты переключился на рабочие вопросы. Да я ни о чём больше думать сейчас не смогу. Не умолкал уже напряжённый голос в динамиках. Светка же порвёт меня как тузик грелку. «Уже раз в десять звонила. Я все тихарюсь. Хватит разыгрывать трагедию, Грецкий предостерег Кирилл. Предлагаю сосредоточиться на рабочих вопросах и обсудить дальнейшие действия». «По поводу?» — негромко уточнил Грецкий. «Ты так и продолжаешь ничего не замечать?» — не спросил, а скорее констатировал Кирилл. «А, ты опять по той терке с досом загоняешься, что ли?» Да расслабься ты уже, с ней меньшим упорством и задором принялся овощивать собеседник. С кем не бывает? Конкурентов у нас хватает, как и у любой компании таких масштабов. Главное, что по части финансов всё чисто, клиентская база активно растёт, транши идут без задержек. Не пойму, чего ты кипишуешь? Кипишую? Знаешь, в последнее время со сленгом у тебя перебор. как в детстве, когда за это затрещина от отца получал. «Помню, помню, было. Виноват, шеф. Исправлюсь». «Где-то его опять нахватался. Не припомню такого колорита в нашем окружении». Динамик в который раз разразился громким смехом. «Я в сомнительных кругах больше не верчусь», — заявил собеседник и закашлялся, видимо, неудачно затянувшись сигаретой. Это всё старые дрожи, иногда борлиться начинают. А ты рискуешь стать параноиком, Орлик. А это совсем на тебя не похоже, заметил он, откашлевшись. Ладно, не вижу смысла продолжать беседу, негромко парировал Орлов. Отдыхай сегодня. Э, да прав ты, прав. Как всегда прав, дружище. Мне надо расслабиться. Что-то подустал я за прошедшую недельку. Будь на связи. распродился Кирилл, и услышав "буду, бывай", завершил сеанс связи. Грязский в последнее время беспокоило. Стал рассеянным, нервным, поверхностным в делах, и недавний разговор только усилил это впечатление у Орлова. Как раз вчера, по пути в ресторан, Света жаловалась на брата. Совсем отбился от рук, поделилась она. Пьёт как слон в последнее время. В квартире полный бедлам, и баб вагон. Доброботница жалуется, говорит, что по квартире пробирается как по минному полю. Везде разбросаны пустые бутылки, остатки еды и битое стекло. Прикинь, она об ували не ни заговорила. Я в осадок выпала, когда услышала. Сейчас вообще проблема хорошую прислугу найти. А чтобы ещё и с валеркой общий язык найти смогла, так вообще. Сам-то он подбором персонала сейчас заморачиваться не будет. Говорит, не до того ему, видите ли, на меня это повесил. Не знаю, пока заставила его поднять служанке жалование. Думаю, надо же как-то умаслить, чтобы лыжа не навострила. А эта дрянь, представь, запросила поднять его вдвое, но ну, не наглость ли. Пришлось мне губу ей конкретно так закатать. Сошлись на тридцати семи процентах. В бюджет семейный так ты решит пош вам, а тут этот превратился в настоящего прожигателя жизни. Кирилл слушал невесту молча, не прерывая её недовольной тирады, и сопоставлял факты. Как давно это началось? уточнил он, когда Света выговорилась. Да всю неделю квасят. Компанию тоже с неделю штормит. По срокам совпадает. Мысленно взял он себе на заметку. А о чём задумался? прошептала Гретская младшая и немного настороженно улыбнулась. Опасаешься, не сболтнула ли лишнего? мысленно поинтересовался слушающий. А слух поинтересовался: что ещё странного заметила? По брату? Да не заморачивайся, разберусь я с ним. Какая-нибудь дрянь про Динамо, вот он и кочевражится. Выше мужики такие иронимые, найду её в порошок сотру. Даже не сомневаюсь, усмехнулся Орлов. Эта девушка, обожавшая называть себя не иначе как его невестой, стала для Орлова просто кладезем информации. Говорливо, довольно сообразительно и исполнительно. Да, со исполнительностью и сообразительностью к ней претензий нет, а с лояльностью к компании Орлов допускала, что с лояльностью грецкой могут возникнуть проблемы, как только та поймёт, что с мечтой стать Светланой Орловой благоразумнее распрощаться, и чем раньше, тем лучше. Не стоит сбрасывать со счетов особенности женского менталитета, насколько мстительной она может оказаться. Полгода назад Кирилл Андреевич уступил на настоятельной просьбе друга и взял его младшую сестру в компанию. Девушка только закончила университет, только заработала вышку, как весело гагача сообщил тогда Грецкий, но уже успела получить отказ в трудоустройстве сразу от нескольких работодателей, включая Андреева, основного конкурента Орлова. Кирилл, конечно, рисковал, беря на работу сотрудницу без стажа, но та не разочаровала, отлично себя зарекомендовала и даже успела продвинуться по карьерной лестнице. Из рядовой сотрудницы в бухгалтерии выросла до личной помощницы главы компании по ведению деловой документации. «Пока не разочаровала», — мысленно поправила себя Орлов. «Ладно, понаблюдаем». В чем же могла быть причина изменений в поведении Грецкого? Ответа на этот вопрос пока не находилась, но, похоже, появилась первая зацепка. Возможно, Грецкая и права, все дело в бабах, но проверить стоит. Орлов решил пока оставить невесту при себе, неразумно выпускать такой ценный актив до прояснения ситуации. Прошлой ночью Кирилл спал плохо, постоянно просыпался. цены из ресторана и то, что он узнал позже, сберегли душу. Было необходимо тщательно продумать свой следующий ход. Расклад виделся неблагоприятным. Компанию лихорадило без малого неделю. Кто-то умело дирижировал процессом. Проблемы сыпались небольшими порциями, но с ожеведным постоянством. Два заказчика, недавно заключившие не крупные контракты, вдруг свернули сотрудничество. Два новых смежника ни с того ни с сего переметнулись к конкуренту. Орлов категорически не желал списывать всё это на незначительные, так сказать, приходящие трудности. Именно в этом и его пытался убедить Грецкий, первый зам, и Фин директор в одном лице, и друг детства по совместнительству А три дня назад сервера потрепала ДОС-атака. Скромные по меркам масштабы компании, совсем непродолжительные, а она не способна была их уронить. Но и цели такой, похоже, не стояла. Ставка была сделана на репутационные потери. Атака была призвана пощекотать нервишки ведущим акционерам. В этом цель была достигнута. Один из них, Амир Хатреев, забеспокоился, а это было совсем ни к чему. А может, понервничать ему к лучшему, задумался Кирилл. Слишком осторожный. Парочка ошибок совсем не помешала бы. Тот всё ещё находился в разработке, но по-другому делаю. И дело то пока буксовало. Доживем до следующей субботы, а там посмотрим, что с ним делать. Если информация подтвердится, то придётся подключать силовиков. Вчера Гринёв обрадовал ещё и с ливым частью внутренней документации. Утечка оказалась незначительной, и, судя по отчёту Гринёва, была оперативно почищена со стороннего ресурса, на котором была обнаружена вместе с самим ресурсом. Орлов прекрасно знал, как работает сарафанное радио и чем может грозить компании повторение ситуации. Сомнений не возникало. Кому-то захотелось потопить его детище и сделать это постепенно и очень последовательно. Беспокоило то, что этот некто без особого труда нашёл уязвимость в системе документа оборота компании. Стало быть, в конторе завёлся крот, рисковый, умелый, информированный. Кто? Горецкий? Может ли он быть организатором? Технические возможности имеются, но масштаб личности не тот, не рисковый, не потянет. Света в компании полгода, держится особняком, с коллегами практически не контактит. Друзьями не обзавелась. Могут ли ею кукловодить со стороны? Конкурентов предостаточно. Крупный, сопоставимый с масштабом компании, один. Нужно усилить наблюдение за Грецкой и навести справки о подружках. Взял себе на заметку Орлов. Ладно, дождёмся финальных результатов проверки, которую затеял Гринёв. В условиях свалившегося на голову Аврала, предложенная Эльверой поездка на выходные за город показалась Кириллу отличной возможностью отдохнуть и мобилизовать силы перед схваткой. Но не тут-то было. По соседству неожиданно возникла особа из ресторана. «Крем -брюле — Крем-брюле! — негромко проговорил Кирилл по привычке бесшумно барабаня пальцами по столешнице. И усмехнулся.